Второе. Директор Малиновский заперся с Куницыным в кабинете. Свечи были зажжены, окна все сад открыты. Кругом было тихо, зеленые листья свежи, пламя свечи клонил легкий ветер. Все как и в мирное время. но супротив в лицее уже спали. Горько мне, сказал директор, хрустя пальцами и поламывая руки, в такую ночь средь стольких красот думать о наших обстоятельствах. Он был уныл, и Куницын, сожалевший о его слабости и сердившийся на почти постоянный упадок духа, ждал с неудовольствием жалоб и приготовился к возражениям. Падать духом в такое время было едва ли не преступление. Стоит Малиновскому пасть духом, и в лице его царица хаос. Все сразу же опять это почувствуют, как было уже при Пелецком и как всегда в таких случаях бывает, Все, от воспитанников до служителей, не говоря уже о врагах, Гауэншилде. Куницын решил покинуть лицей, это хрупкое и подверженное всем колебаниям училище. Впрочем, он собирался идти на войну ратникам, он успел полюбить свои обязанности некоторых воспитанников, и не столько даже их, сколько их любознание, постепенное их изменение, к совершенству, привык даже к самому зданию. Ему не хотелось, чтобы лицеем завладел Гауэншилд, как некогда Пелецкий, но смятение умов было кругом общее и такое, что можно легко впасть в слабость и всех кругом заразить. Более всего не любил он бледные лица, растерянность в глазах, нестройность мыслей, все, чем сказывается страх или ужас. Он верил в разум и законы его, а страх был отпадением от разума, Чисто животным. Будущность, к которой он так деятельно готовился и которая ныне стала невозможной, вновь была для него ясна. Он готовился теперь к войне. Отчизна, любовь к ней, долг гражданский, все понятия, о которых он важно толковал лицейским, стали теперь страстями, и он подчинился им, не раздумывая. «Навалились», — сказал Малиновский и побледнел. Все навалились. Слышно, идут уже без остановок. Если так далее пойдет, через месяц нам нужно будет отсюда уходить. Место — Ревель. Об этом никто не знает и знать не должен. Вам нужно приготовиться». Он сказал, что не хочет вести весь лицей в Ревель. Кое-кто не захочет, и слава богу, Гауиншилду, например, нельзя из Петербурга отлучиться, тем лучше. Он предвидит, что добрая часть профессоров не поедет. Тогда Куницын принаймёт профессоров, а главная надежда на него самого. Вообще в его руки и только в его передаёт он это училище, которому так не повезло счастье с первых же шагов. По словам Малиновского, выходило, что сам он не собирается ехать. «Я не поеду», — подтвердил Малиновский. «Не желаю. Мне поздно. Я устал». «Без вас они от рук отобьются в изгнании. Я с ними не слажу». Малиновский походил по комнате. «От брата есть ли вести? Что у Тургенева намерение?» — спросил он. Брат Куницына уже с месяц как выступил в поход и не слал вестей. Николай Тургенев, геттингенец, зимою еще прибывший в Москву, теперь жил в Петербурге и был в тоске. Попеременно то ужасался, то опять обращался к Надежде и не знал, что с собою делать. Куницын с ним ежедневно виделся. Он плакался, что лица, на которых печать рабства, грубости и пьянства, не непросвещение высшего сословия, суровая зима, сменившаяся жарким летом, делают невозможной жизнь в Отечестве, но как выбраться, не знал. В последнее время он сильно приободрился, и надежду внушали ему действия Витгенштейна. Малиновский усмехнулся. вревель или Ваба, куда случится, поедут с вами все дядьки наши» сказал малиновский питомцы наши вместе с ними начинали здесь быть ее свое вместе с ними и продолжит сергей гавриловичу сказал он на чирикове я уже дал приказ все грубости со служителями заносить в журнал поведения на медне донзас ругал матвея и гнался за экономом трепать его я прошу обращать на это сугубое внимание заносчивость запальчивость окупна и низкость с раболепствием все от воспитания, житья и обхождения с рабами. Готовые жертвы гнева, и сами к тому привыкли, подчиненному иностранцу никогда не посмеют того сказать, что своему, потому что свой — раб. А брат его или земляк — секретарь. Так гибнет везде достоинство русское. Я не для того с вами говорю об этом, что вы этого не видели или не знаете, напротив. Но скоро это вам придется исправлять на деле, как нынче мне. Подверженный всем слабостям, директор говорил на сей раз твёрдо. Вы пожарища не видали, спросил он Куницына, военного, ветром распространенного, когда города пожигаются. А я видел. Поле, поле довременное, и на нём почернелые трубы. Вот дом, вот семья, родня, и теперь уж Трубы российские торчат. И чтобы не лишить малых сих в изгнании, как сказали вы, самой мысли о доме, нужно будет вам опекать все затеи их. Журналы, песни, даже самые куплеты, безделицы. Для того, что не годится в этом возрасте терять свой дом. Куницын впервые видел его в таком расположении. «Я на них между делом посматривал», — сказал Малиновский, — не Некрепкие дома у них, а теперь и этот валится. И они поглядели на лицей с темными окнами, который казался бы в этот час нежилым, если бы не фонарик, светивший желтым светом. Вдруг Куницын сказал ему решительно, «Без вас ехать нельзя, а вам оставаться негде». «Силы мои уже не те и даром ушли», — сказал директор тихонько. «Мне самому утешение нужно. Нет его». Разом открылись все прикровенные язвы, казнократство, мародерство, точно во вражеском лагере. Все на потоке разграбления. Смоленин, мой знакомец, пишет мне, барон Аш, губернатор, принимает вазами. И вазы запрудили площадь, ни пройти, ни проехать. На две стороны кто может воевать? Государь не способен. Обдержание вельмож, прелюбодеяние, затмили его? Ночь была черная, словно за директорским садиком тут же, сразу, началась пустыня. Он похрустел пальцами и посмотрел на Куницына, вопрошая. «Паче всего, опасаются рекрут», — сказал он, разводя руками. «Не хотят верить в достоинство россиянина и думают, что страх — главное его побуждение». Куницын бледнее молчал, и директор вдруг остановился. «Я верю», — сказал он вдруг с каким-то негодованием и не только в Витгенштейна, который точно превосходный генерал, а и в земледельца, в казака, в поревновании его, и в удальство. Мы-то черты сего духа знаем, и самое раболепствование все искажающее его не уничтожило. Враг не знает. Он перевел дух. Все может случиться, сказал он, стихая, но россиянин докажет свое достоинство. Ему, наконец, поверят и враги, и свои, иначе жизнь была бы мне в тягость. Поверят, и рабство отменится, отпадет, как короста. Вы тогда в три года русской земли не узнаете. Дело мое земледелие, мануфактура, а не профессорство, собственно, не директорство». И он усмехнулся. Все это, правда, одно смешное мечтание, когда враг уже около Смоленска. Но расстаться с надеждою значит расстаться и с жизнью. Я из гордости сохраняю всю силу рассуждения. Беда с Разумовским. Распоряжение его о переводе преждевременно. Боюсь, как бы не разгласилось. Я уж с ним приустал. И они расстались. Решительного ответа сейчас не прошу, сказал он Куницыну. Но прошу вас пока не оставить малых сих и понемногу приучиться заменять меня. Главное, надлежит вам стараться, чтобы воспитанники и не догадывались, что все нарушено.